Король. Вы появились, Александр, буквально из ниоткуда, а у вас уже столько разговоров. Фредерик мне просто все уши прожужжал, рассказывая, как вы усмирили бунт в колонии одним указом и вернули нам просто неимоверные суммы в будущем. Я благодарю вашего брата, ваше величество, за столь высокую оценку моего труда на благо короны». «Мы даже подумывали о том, чтобы сделать вас наместником или управляющим ряда колоний». «Ваше Величество, не надо лишать меня возможности лицезреть вас, когда я только впервые попал в столицу под ваши очи. Дайте мне немного осмотреться. Может быть, в столице я смогу быть более полезным короне». «Я думал, как вы понимаете, о вашей дальнейшей судьбе. Но мы ничего не знаем о вас, кроме того, что вы священник, моряк и строитель своего корабля». Мы даже не знали, что вы располагаете, собственно, небольшой эскадрой. Я хотел услышать отзывы о вашем корабле от капитана Смолита, но он почему-то так и не вернулся пока из моря со своим кораблем. А корабль, как вы понимаете, очень дорогая для нашей казны вещи, и потому мы ждем его по сей день с нетерпением. Кстати, не встречали ли вы его по пути в столицу?» «Нет, ваше величество, не имел чести. Мы и не ходили прямыми путями». «Мы занимались торговлей, и потому не задерживались подолгу в портах, не двигались по прямой. Потому мы и прибыли так намного позднее вашего брата». «Да, я понимаю, понимаю. Но все равно, если капитан Смолит не вернется, то это будет большая потеря для всего нашего флота. Это один из самых больших кораблей, и самый новый. Куда он мог подеваться?» «Ваше Величество не берет в расчет пиратов, бури, рифы...» «Я все беру в расчет, но этот расчет не прибавит мне денег в казну и не пополнит флот новым кораблям» «Ваше Величество, я могу построить новый, невиданный по силе военный флот, и вы станете владыкой всех морей и океанов» «Вы? Это невозможно! Откуда такие бредовые мысли?» Но. Построил же я свой маленький боевой флот без поддержки короны. Планирую построить свой торговый караван. Значит, построю и целый королевский флот, если это будет угодно вашему величеству. Островное государство вам этого не позволит? Возможно, ваше величество. Очень даже возможно, что постараются помешать, но и это преодолимо. Что вам для этого надо? Деньги? «Деньги, конечно, тоже». «Казна пуста, вы об этом знаете?» «Знаю. Но я знаю, как вытрясать деньги из колоний. Господин Фредерик был тому свидетелем. и Я готов построить флот на равном долевом участии с вашим величеством. Половина денег государства, половина выбитой мной из колоний». «Но колониальные деньги – это тоже собственность короны». «Конечно. Никто не оспаривает этого». Но их сейчас нет. А тогда будут в виде флота. Сильного флота и мирового господства. Я подумаю над этим. Вы меня заинтересовали. Но это не все, Ваше Величество. Что еще? Никакие корабли не выйдут в море без команды. Мне надо готовить людей для Большого Флота. Не тогда, когда корабли будут готовы, а раньше. Эти корабли надо вывести со стапелей уже руками профессионалов. И, собственно, для самой постройки нужны много рабочих и грамотных ремесленников. Я не понимаю, к чему вы клоните? Понимаете ли, Ваше Величество, мне надо создавать школы для строителей, школы для моряков и школы для офицеров. Только тогда мы сможем построить сильный флот. Люди а не мачты и пушки, будут решающим фактором наших побед и их подготовка. Вы так и не сказали, что вам еще для этого надо. Ваше Величество, мне нужно несколько тысяч гектар угодий для тренировок и маневров около столицы с готовыми строениями для проживания, чтобы воспитывать офицеров флота, самую элитную часть нового войска. Также надо 5-6 кварталов в столице для строительства особых казарм, и учебных помещений, чтобы элита из этой элиты смогла стать войнами специального назначения, тоже офицерами, только высшими и особыми. Мне надо построить или получить замок и создать целый укрепрайон, чтобы создать школу моряков вместе с этими офицерами и элитными войсками. Мне надо возвести верфи и порты, чтобы строить и размещать новые корабли. Мне понадобится большое количество оружия, пушек, лошадей, фуража, провианта, казарм. Хватит, я понял. У вас получается, что появится новая армия? Так точно, Ваше Величество. Это будет морская армия. Базироваться будет на воде. И по всему миру, в колониях и на территории врагов... Впрочем, к тому времени у нас неподавленных врагов, я думаю, уже не останется. Ведь именно имея такую морскую армию, островное государство и диктует всем свои условия. Вы хотите сказать, что наш островной враг тоже будет подавлен? Конечно, Ваше Величество, не только подавлен, но и низложен, если это будет вам угодно. И его колонии станут вашими. Тогда это хорошая идея. Думаю, что я ее поддержу. Кварталы под перестройку в городе вы получите. Делайте с ними что хотите, хоть сносите все. Один из моих загородных дворцов я подарю офицерской школе. Вот только где найти такой замок под укрепрайон ума не приложу. Если ваше величество разрешит сказать, то в Междуречии есть одно место, которое под руководством герцога «Но не по его вине. Пришло в полный упадок. Он и сам теперь не знает, как от него избавиться. Люди разбежались, хозяйство развалилось, даже церковь опустела. Если бы, ваше величество...» «Это не там, где когда-то был женский монастырь, кажется?» Поговаривают, что так и было. «Но я не местный, поэтому слабо верю слухам. Не мог же герцог развалить женский монастырь?» «Если это тот монастырь, то я помню, как герцог жаловался мне». «Хорошо. Я сегодня же отдам соответствующие приказы по колониям, городу, пригородному дворцу и монастырю. Это будет все ваше». «Но нужны и прилегающие земли». «И земли тоже. Я же пожаловал вам титул графа. Вот и земли, пожалую и дворцы. Я даю вам срок 15 лет. Но если за 15 лет не будет флота, вы пожалеете об этом». А если будет флот, станете маркизом. Но, ваше величество, ведь у меня духовный сан... Одно другому не мешает. Церковные вопросы мы тоже утрясем. А пока будете распоряжаться и церковными вопросами в выделенных угодьях. Что-то еще, как я понимаю по вашим вопросительным ненасытным глазам? Лошади, фураж, люди, провиант, оружие, припасы? Давайте так. Вы можете взять все в колониях. Я разрешаю. Вот только я не знаю, как найти людей. Ваше Величество позволит мне использовать труд рабов и рабынь из колоний? Ну, рабы нужны мне больше всего как раз в самих колониях, а рабынь... Рабы не ваши, пусть нарожают вам солдаты матросов. Зато будут меньше дохнуть по борделям и нищенствовать по улицам. Спасибо, Ваше Величество. Можно удалиться? «Идите, но не забудьте прибыть завтра на бал с матушкой Анжеликой». «Обязательно, Ваше Величество». «А за ваш брачный союз с ней я подумаю на борту флагманского корабля, когда буду возвращаться из островного государства с победой». «Благодарю вас, Ваше Величество».